Глава четвертая. Саму смотрел на нас с озорной улыбкой, а я гадал про себя. Это у него кудряшки сами по себе такие рыжие? Или он их красит, как моя бабушка свою седину? И тут в него словно смерч вселился. Это, наверное, какой-то приступ, потому что Саму припустил вокруг нас по скамейкам, постоянно подскакивая и крутясь волчком. Бермуда за голову схватился. Палоумные, прекрати!» «Расшибешься по пути!» Но не успел никто и шагу сделать, как Саму пронесся прямо по стопке рисовой бумаги Дуны. Листы вихрем взметнулись в воздух и облепили Саму со всех сторон. Пристали к рукам, ногам, уху и даже пятой точке. А этому бесенку хоть бы что. Саму с разбега пошел колесом, и клочки тонкой бумаги полетели во все стороны. Дуна выгнула брови под такими острыми углами, что на лице у нее как будто молнии засверкали. Она ни слова не сказала, но глаза заблестели так свирепо, что мы почти услышали раскаты грома. И тут началось самое страшное. Дуна покраснела, потом посинела, позеленела, побагровела. Лаура ткнула пальцем в угол на картонную коробку с логотипом магазина папы Нико. Николас, ты суперкласс. Смотрите, наша форма приехала. Лаура захлопала в ладоши. «Теперь мы будем как самая настоящая команда». «Ага, да, здорово!» Вклинился я, чтобы помочь Лауре предотвратить кровопролитие. «Наконец-то у нас будет своя форма!» «Теперь нас никому не победить!» Лаура искоса посмотрела на Дуну. Она до сих пор стремительно меняла цвета, как хамелеон. И раздала все майки и шорты по размеру. «Я в моде полный ноль!» Но даже мне показалось, что ядовито-зеленые шорты резали глаз, а от одного вида ярко-красных, как перцы чили, майк с кислотного цвета спиралью на груди, меня и вовсе затошнило. «Я не неженка, поверьте, но в желудке пляшут черти», — поделился Бермудес. Он рассматривал свою майку, прикрыв один глаз. «Я даже без очков вижу, какие они уродские», — пожаловался Патрик. Может, это такой психологический прием? Будем пугать команду соперников?» Попыталась подбодрить нас Лаура. «Ну, вообще-то, папа прислал нам эту форму, потому что она самая лучшая», — выпятил грудь Нико. «Мы вышли на площадку и разделились на две команды. В одной — Бермудес, Нико, Дуна и Патрик, а в другой — Саму, Провиденция, Лаура и я». «Организаторы сообщили», — прогремел тренер что на битве чемпионов играть придется по правилам профессионального баскетбола. Значит, можно бросать трехочковые?» Оживился Нику и заулыбался как модель с обложки журнала. «Я в них особенно хорош. И расстановку можем делать для зонной защиты?» Подскочил Патрик. «И полезные продукты? Овощи, салаты, фрукты?» Сказал Бермудес. «Да, да, да!» Рявкнул тренер. «Все вам будет, кроме салатов». А теперь хорош болтать! Тренировку всем начать! Мы разошлись по местам, чтобы разыграть первый мяч. В центральный круг встали Патрик от их команды и Лаура от нашей. Яркие майки и кислотные спирали тут же смешались друг с другом и поплыли перед глазами. Голова у меня закружилась сильнее, чем на каруселях, и одеты все вокруг одинаково. Хорошо еще, что лица знакомые, а то пошел бы полный кавардак. Тренер Эванс! — попросил я. — Может, второй команде надеть другую форму, чтобы мы не путались? Вот и мой папа так говорит. Тут же встрял Нико. — Сказано же вам, выиграем, получим денег хоть на десяток форм. А пока... Что то там руки потираешь, Нико? Никому не спать. Начинаем! Тренер встал между Патриком и Лаурой и подбросил мяч. Патрик его и не заметил. Лаура легко отбила и отправила мяч мне. Тренировка началась. «Отрабатываем цепочку!» – скомандовал тренер, показательно цепляя друг за друга большие пальцы. «Тактику все помнят! Мяч разыгрывающему, ложный пас и кольцо Я перебросил мяч Саму, и тот пошел в атаку. Резко ускорившись, он обвел мяч вокруг Бермудеса. У самой трехочковой линии его настиг Патрик с растопыренными руками. Саму замахнулся, будто собирался передать мяч Лавуре, но Патрик, конечно, этого не заметил и... Влетел прямо в Саму, сбил его с ног, упал сам, и они покатились по площадке с гулким стуком, сталкиваясь лбами. Дуна подбежала к едва живому Саму, расплылась в акулье улыбке и повернулась к Патрику. «Отличный блок», — похвалила она его. Никому не нужный мяч поскакал ко мне, и пока никто не видел, я развернулся спиной к корзине и бросил через плечо, Это мой любимый бросок. Но мяч врезался в щит и с силой отскочил прямо в лицо Саму. Вот это ему прилетело! Дуна пришла в полнейший восторг и показала мне большой палец. Тренер остановил игру. Патрик-то падать уже привык, а вот Саму так и лежал пластом. Из него вышел бы неплохой коврик. Не знаю, за врачом бежать или как шарик его надувать склонил голову на бок Бермудас. «Патрик, с твоим зрением надо что-то делать!» Лаура задумчиво погладила новые сережки, которые недавно заказала по каталогу. «Прости», — извинился Патрик. «Я услышал, как мяч отбили, и подумал, что это ты ведешь. Баскетбольная площадка у нас на территории школы, а тут, понятное дело, постоянно кто-то отбивает мячи. Футбол только сколько народу играет!» Через несколько минут Саму пришел в себя и бросил в сторону Патрика такой колючий взгляд, что я растерялся. На первой же тренировке Патрик размазал об Саму. Что ж дальше-то будет? Саму захочет мстить? И в конце-то концов, красит он волосы в рыжий? Или они у него натурально такие? Короче говоря, играть по взрослым правилам нам попросту опасно. Нас ждет фиаско чемпионов. А если мы проиграем команде прог-скокеров! Конец.